Глава 52 По инерции еще раз дергаюсь. «Я от мадам Таро, миледи!» Произносит незнакомый парень, который является моим похитителем. Прищуриваюсь. Неужели гадалка выполнила заказ? «Хорошо», — киваю, поправляя платье. «С чем пожаловали?» Сердечко бьется быстрее в ожидании ответа. Я помню наш договор с шарлатанкой. Она должна сообщить и в случае неудачи. «С билетами на паром, конечно, госпожа!» Паренек широко улыбается. Стою, приоткрыв рот. «У меня слуховые галлюцинации? Мерещица. «Серьезно?» — выгибаю бровь. «Не шутишь?» «Какие шутки? Лично вывезу вас из столицы и переведу через границу!» — восклицает парнишка. «Покажи билеты!» Вместо радости растет подозрительность. «Мало ли что!» «Держите!» Он вытаскивает бумажки из кармана. «Но в руки не дам, вы не расплатились!» «Предусмотрительно!» — киваю, вчитываясь в написанное. «Я только пощупаю. Хм, бумага фирменная, с характерной шершавостью, похожа на настоящие билеты!» «Ха, естественно! Нет ничего невозможного для мадам Таро и ее ребят!» — хвастается парень. «Может, у тебя и план есть?» — выгибаю бровь. «Конечно, слушайте!» И он склоняется ближе ко мне. Выхожу из кустов куда в лучшем состоянии, чем до них. Как все-таки прекрасна жизнь. «Беатрис?» Сзади раздается голос, тот самый, которого слышать не хочется. «Что вы там делали?» Прискакал красавец белесой «С воспитанницей в прятки играю». Разворачиваюсь и одариваю графа любезной улыбкой. «А вы что делаете в саду? Неужели служба в вас не нуждается?» «Сегодня вечером наша помолвка». «У меня выходной», – спокойно отвечает он. «Логично», – киваю. «С вашего позволения я пойду, мне еще ребенка искать». «Постойте!» – Арчибальд осторожно берет меня за локоть. «Я как раз хотел поговорить о девочке». «Слушаю». Приходится снова повернуться и изобразить любезность. «Ага, так вот», – тянет граф. Речи не его конек. «Я осведомился, вы привязаны к ребенку». «Но это пока нет своих родных отпрысков». «Не думаю». Мой голос становится жестче. «Вы ошибаетесь». «Не имею ничего против вашего благородства, Беатрис». Он поднимает ладони перед собой. «Но поймите, у нас с вами будут свои дети, и нехорошо, чтобы сирота была впереди кровных наследников. Вы можете определить девочку в приют, который строите, выделите ей там отдельную комнату, будете навещать». Он совсем дурак или притворяется? Нет. Отрезаю коротко и спешу уйти. Но у вас не останется выбора. Вы ведь будете замужем, кричит Арчибальд вдогонку. В семье главный супруг. Далеко не всегда вспомнить хотя бы мою жесткую тетушку. Но этот не прогнется, характер другой, и никакие чувства нас не связывают. Внезапно вопрос о том, как женщины становятся вдовами, приобретает не столь аморальный оттенок. «Беатрис, я тебя потеряла!» Выбегает из-за поворота Мелани и бросается в мои объятия. «Соскучилась!» Воспитанница отстраняется и смотрит счастливыми глазками на меня. «И такое чудо я отправлю от себя подальше? Да скорее граф уйдет туда, откуда нет возврата!» Впрочем, если удачно сложится, все останутся целыми и драму удастся избежать. «Идем, котик, пора готовиться к моей помолвке!» Беру Мел за руку и тяну ко входу во дворец. Остается всего несколько часов, а так много нужно успеть». «Скажи, зачем ты собрала наши вещи в эти тюки?» спрашивает о задача на Мелани, глядя, как я завязываю ткань в узел. «Чем комментировать помогла бы лучше?» произношу строго. «Шнурком свой завязывай?» «Ладно», — соглашается ошарашенный ребенок. «Фух, выпрямляюсь. Один вопрос решен, и как раз вовремя. К нам в покое кто-то стучится». Темп особенный соблюдает, не просто стук-стук. Подхожу к двери и приоткрываю ее. Госпожа, я от Мигеля, говорит служанка. Проходи! быстро впускаю ее. Она берет оба тюка, я сую ей в подставленный вырез платья золотую монету, и снова мы с Мел, одни в покоях. Эм, а меня ты не хочешь посвятить в свой план? щурится с подозрением Мелани. Ох, тяжело вздыхаю, а его толком нет, котик! Будем импровизировать. По-задуманному нам с тобой нужно держаться вместе, а остальное – как получится.